Глава 2. Пока жители города и окрестностей дивились тому, что прочитали в объявлениях, отец и мать пропавшей девушки бродили по опустевшему дому, безвольно, бесцельно, почти утратив надежду. Да, первая острая боль притупилась, но и на сердце, и на голову давил свинцовый груз слуги медленно бесшумно перемещались из комнаты в комнату переговаривались в полголоса любимый шотландский дирхаунд эми старенький Преста, днем и ночью лежал у порога ждал и вслушивался и казалось совсем не ела не спал Горничная девушки каждый день пунктуально кормила ее птичек и поливала ее цветы, да и вообще обитатели дома старались исполнять все известные им желания и причуды юной барышни, а таковых, надо признать, было немало, как исполняли бы желания любимого усопшего. В каждой комнате, в каждом уголке остались следы пропавшей. Вот раскрытый рояль и новые ноты на пепитре. Вот расчехленная арфа. В маленькой утренней гостиной незавершённое рукоделие, причём не одно, а в мастерской, как её любила называть эми Бесчисленные карандашные наброски, начатый пейзаж маслом, акварель, дописанная на три четверти, и рисунок головы, почти законченный. Целый стол с принадлежностями для росписи по фарфору, начатые чашки, блюдца, тарелки, в уголке шкаф, набитый инструментами для резьбы по дереву. А в нём пюпитры, подносы для визитных карточек и рамки для картин. Хватит на небольшую лавку. Из этого видно, что вкусы и занятия молодой дамы отличались завидным многообразием. Она не могла жить без постоянных перемен. Её баловали с самого раннего детства. В результате она выросла нетерпимой к любым ограничениям, порывистой и упрямой. И, не будь эти свойства уравновешены необычайно ласковым, жизнерадостным и любящим нравом она могла бы превратиться в домашнего тирана. Но этого не случилось, и все в доме, начиная с отца, обожали Эмми и охотно выполняли все ее прихоти. «Не заставляйте меня ждать ни мгновения!» Эта реплика слетала с губ мисс Эмми ежечасно. Ей никогда не приходилось ждать по той простой причине, что она не умела и пяти минут посидеть спокойно. Любую пришедшую ей в голову мысль или идею она тут же бросалась притворять в жизнь, а потом, не доведя до конца, отбрасывала в сторону и переключалась на что-то другое. «Стивен, ты тоже был таким в молодости?» — спрашивала порой своего мужа миссис Ворден. Он улыбался, качал головой и заявлял, что никогда не был столь же искрометным, как его капризная, упрямая, любящая дочь — «Музыка и солнечный лучик жизни моей», как он ее называл. И вот все изменилось. Музыка смолкла, солнце скрылось за тучами. Неужели вечно теням нависать над домом? Раздадутся ли в нем снова легкие и стремительные шаги? Зазвенит ли нежный молодой голосок? Воскликнет ли с привычной интонацией? Не заставляйте меня ждать ни мгновения! Стоя плечом к плечу на веранде рядом со столовой, родители смотрели на залитый августовским солнцем луг, где грум прогуливал любимого пони Эми. Мистеру Уордену было около 45 лет, но выглядел он гораздо моложе. Он был хорош собой, крепко сложен, источал энергию и решительность, и множество иных располагающих качеств читалось у него на лице. Трудно было представить большую ему противоположность, чем его жена. Она была миниатюрной, белокурой, нежной. В ее чертах читались покорность, отсутствие воли и слабость характера. Мужа она боготворила, думала только о том, как бы ему угодить, и все ее желания и мнения были лишь отзвуками его желаний и мнений. «Кукла, милочка моя, ничего более». Такой итог подвела старая леди Нюджент, когда ей представили миссис Уорден лет 12 тому назад. Мистер Уорден был тогда чужаком. Он купил одно из самых больших поместьев в графстве, которое как раз выставили на продажу. Как рассказывали, до того он почти всю жизнь прожил на юге Франции, при этом семья его имела большие связи в Мидленде и славилась богатством и высокородностью. А вот про жену его не было известно почти ничего. И ничего так и не удалось выяснить, поэтому все порешили, возможно, не без оснований, что она английская гувернантка из какого-то французского семейства. Скорее всего, именно через своих хозяев она и познакомилась с мистером Уорденом. Никогда не могла понять, что мужчины находят в таких куклах и почему на них женятся, — продолжала вдавиться Приукрасилась, принарядилась — и ничего ей больше от жизни не нужно. Впрочем, несмотря на оценку леди Нюджент, в Харли и Форде миссис Уорден почтения к её мужу приняли весьма тепло, а в нынешние тяжёлые для семьи времена её буквально омывали набегавшие со всех сторон волны доброты и сочувствия. К дому вереницы подъезжали экипажи, целым потоком шли письма, в одних содержались полностью беспочвенные и совершенно невозможные предположения — в других приоткрывались дверцы надежды, но все были равно пронизаны искренним сочувствием и стремлением помочь. «Что они могут сделать, чего до сих пор не сделано?» спрашивает мистер Уорден, передавая супруге совместное письмо от Фрэнка Варлея и лорда Харткасла, в котором была повторена их торжественная клятва и выражена готовность оказать любую помощь. «Это очень достойные молодые люди. Порядочные девушки впору любить их всем сердцем — Но что они могут сделать? Господи, помоги нам и научи, как лучше поступить. У меня уже голова кругом от всех этих размышлений и предположений. «Сэр, вас желает видеть тот лондонский джентльмен, мистер Хилл», докладывает дворецкий, войдя в комнату бесшумно и торжественно, будто на поминках. «А, детектив», — говорит мистер Уорден, для которого большое облегчение ненадолго отвлечься от своих мыслей, «Проводите его в библиотеку. Я сейчас приду». Мистер Хилл, худощавый и благородной наружности, с орлиным взором и нюхом, как у борзой, садится за стол библиотеки и раскладывает перед собой записи. Привез вам очередной доклад мистер Уорден и должен, с сожалением констатировать, что продвижение крайне несущественно. Единственные новые сведения, да и те, боюсь, не заслуживают особого доверия — Я получил от почтальона Джона Мартина. Он утверждает, что утром 14-го числа видел вашу дочь в парке и по ее просьбе передал письма, пришедшие на ее имя с утренней почтой. Я спросил, точно ли он помнит, что это было в тот самый день, и он сразу признался, что не уверен в этом, поскольку юная дама частенько при встречах забирала у него адресованные ей письма. Я задал ему несколько уточняющих вопросов касательно этих писем, были ли они написаны мужской или женской рукой. Нижайше прошу вашего прощения, сэр, но я вынужден выяснять подобные вещи. И он ответил, что не помнит, чтобы приносил мисс Уорден письма, написанные мужским почерком. Почтальону приходится верить на слово. Боюсь, его показания не слишком существенны. Тем не менее, я внёс их в своё досье. Я плохо понимаю, на каком основании вы его расспрашивали. С некоторой натянутостью произносит мистер ворден «Я совершенно уверен, что у мисс ворден не было никаких неизвестных мне корреспондентов. Она выросла дома, под неусыпной родительской опекой и нигде никогда не бывала без меня или миссис ворден Если вы намекаете на то, что у нее существовали некие неизвестные нам отношения, должен вам ответить, что ваши намеки совершенно безосновательны». Я полностью уверен, что дочь моя испытывала симпатии лишь к одному нашему юному другу и соседу, причем с полного моего одобрения. Мне это известно, сэр. Кроме того, полагаю, что ни вам, никому бы то ни было уже нечего мне сказать по этому поводу. Не осталось ни одного обитателя здешней округи, которого я не расспросил бы во всех подробностях, проверяя и перепроверяя все, что мне сообщили. У меня в кармане карта, мною же и нарисованная, на которой обозначены все поля и речки, все лощины и укромные уголки на расстоянии в 30 миль отсюда. Кроме того, у меня имеется перечень имен, возрастов, занятий и состава семей всех жителей упомянутой округи. Словом, сделано почти все, что можно сделать. «Не говорите такого!» — восклицает мистер Уорден, вскакивая со стула и принимаясь расхаживать по комнате. Не говорите, что сделали всё, что можно, и ваши трёхнедельные труды не принесли никаких результатов. Неужели вы не можете заронить во мне хотя бы искру надежды, дать мне хоть какой-то совет? Я, мистер ворден могу и то, и другое. Невозмутимо ответствует сыщик. Нет нужды рассказывать вам в подробностях, как я разработал свою теорию и как шаг за шагом пришёл к выводу, что дочь ваша жива. Вот вам искра надежды. «Если она жива, ее могла постигнуть участь худшая, чем смерть!» — вскрикивает несчастный отец, закрывая лицо руками. «Ибо смерть лучше бесчестия!» — повисает молчание. Потом мистер Уорден все же берет себя в руки и спрашивает. «А какой совет вы хотели мне дать, мистер Хилл? Это всяко лучше, чем ничего?» «Очень простой, сэр. Наблюдайте и выжидайте». На данный момент больше ничего нельзя сделать. Мы проверили все гипотезы, отработали все улики, истинные и ложные. Если в деле имелись сообщники, моё присутствие их лишь настораживает, и пока я здесь, ничего не произойдёт. Но я уверен, когда я уеду, и жизнь вернётся в привычное русло, один или одна из них так или иначе ненароком себя выдаст. Повторяю, наблюдайте и выжидайте. И как только у вас возникнут хотя бы малейшие подозрения, свяжитесь со мной. Я по мере сил попытаюсь дать вам дельный совет. Постойте, стонет мистер ворден Постойте. Жизнь вернется в привычное русло. Вы думаете, кому-то по силам терпеть подобные муки ожидания? Неужели прямо сейчас вы не в состоянии сделать ничего? Совсем ничего. Лишь одно, сэр и это, с вашего позволения, я сделаю незамедлительно. Я успел недурно сойтись с вашими слугами и хорошо себе представляю, на что они способны, а на что нет. служанки другое дело. Если позволите, я переговорю прямо здесь со всеми женщинами, находящимися у вас в услужении, начиная с судомоек. Запишу с их собственных слов их имена, возраст, род занятий и прочее. «Вам, сэр, возможно, кажется, что я задаю много не относящихся к делу вопросов, но я не просто расспрашиваю. Я наблюдаю и беру на заметку и могу с уверенностью вам сказать. Если у кого-то из них совесть нечиста, от меня это не укроется». Мистер Уорден звонит и отдает распоряжение Лакею. Тот передает его экономке. Она, в свою очередь, скликает всех служанок и по одной направляет их к хозяину и детективу. По просьбе мистера Хилла, экономка остается в библиотеке на все время допроса. Возможно, не придется время от времени уточнять у вас, верным или ложным является то или иное утверждение, поясняет детектив. Первыми приходят кухарки, красные от стыда. Мистер Хилл окидывает их взглядом, осматривает каждую с ног до головы и ограничивается тем, что записывает их имена, возраст и положение в доме мистера Уордона. Кухарок почти сразу же отпускают. И пока выходит одна группа и заходит другая, мистер Хилл пристально вглядывается в пожилую домоправительницу, то и дело обращаясь к ней с дружелюбными замечаниями. Горничных расспрашивают подробнее. Одна делается очень бледна, другая густо краснеет. Одна отвечает не в попад, за что мистер Хилл ее бронит, другую экономка уличает в беспардонной лжи и тут же восстанавливает истину. После, впрочем, горничных тоже отпускают, а детектив, оборачиваясь к экономке, интересуется, где горничная мисс Уорден. «Я должна за нее извиниться, сэр», — отвечает экономка. «Вы уж ее простите, будьте такой добренький. У бедняжки час этак назад ужасно разболелась голова, так она лежит у себя в комнате. Я, впрочем, готова ответить за нее на любые ваши вопросы». «Час этак назад». — рассуждает про себя мистер Хилл. То есть, примерно тогда, когда я распорядился созвать слуг. После чего он вслух обращается к экономке. «Миссис Несбит, а эту юную особу часто мучают головные боли?» «Да Господь с вами, сэр!» — отвечает миссис Несбит. «Никогда раньше такого не бывало. Да только мы же тут, сэр, в последнее это время все сами не свои. Ах, Господи, горе-то какое!» Пожилая дама украдкой бросает взгляд на хозяина. «Согласен, миссис Несбит, согласен». Сочувственно кивает мистер Хилл. «Именно об этом я и думаю. Вы не согласились бы передать от меня пару слов этой молодой особе? Скажите, что мне всего лишь нужно задать ей вопрос другой касательно ее обязанностей и прочего в качестве горничной мисс Уорден, но ответы я должен услышать от нее лично». Если так будет удобнее, я зайду к ней в комнату, но, так или иначе, я должен ее увидеть». Миссис Несбетт тут же уходит выполнять поручение и минут через десять возвращается с горничной, круглолицей девушкой с мелкими чертами лица, одетой для ее положения довольно щеголевато. Держится она с уверенностью и достоинством, явно подражая молодой хозяйке. Мистер Хилл, сохраняя привычную свою учтивость, воспитанно просит прощения за то, что вынужден был ее потревожить, и выражает надежду, что она скоро полностью оправится. При этом он не сводит глаз с лица девушки и продолжает сверлить ее взглядом по ходу всего разговора. «Прошу вас, представьтесь», — просит он. «Люси Уильямс», — отвечает девушка, нервически вздрагивая под его неотрывным взглядом. «Живы ли ваши родители?» Мисс Уильямс. «Нет», — отвечает она отрывисто, — «у меня нет никакой родни». В том числе и брата, который раньше работал егерем в поместье по другую сторону от Данвича, а ныне отбыл в Америку, — уточняет сыщик. Девушка окончательно теряет самообладание и раздражается слезами. «Как вы смеете меня оскорблять?» — выкрикивает она. «Что вы знаете про моего брата Тома? Да по мне он все равно, что умер и лежит в могиле». «Я немного знаю про вашего брата Тома, мисс Уильямс, если не считать того, что он причинил вашим родителям немало беспокойства. Строго говоря, именно то, что сыну их с позором отказали от места из-за сговора с браконьерами, которые грабили его хозяина, и разбило им сердце. Но я вынужден задать вам еще один вопрос. Вы видели брата или слышали о нем что-то с тех пор, как он вернулся в наши края?» Насколько мне известно, утром 15 августа его заметили неподалеку от этого дома. Новый взрыв рыданий, а потом девушка обращается к мистеру Уордену. «Сэр, и вы позволите, чтобы меня так вот оскорбляли у вас в доме? Я богом клянусь, что все время, пока я находилась у вас в услужении, я честно и добросовестно выполняла свою работу, никого не обидела ни словом. Не делом. Я всегда...» Новый поток слез. «Тихо, тихо, Люся!» Пытается ее утихомирить мистер ворден «Никто вас ни в чем не обвиняет». Потом он поворачивается к детективу. «Возможно ли прекратить эти расспросы, мистер Хилл? Мне кажется, вы зашли слишком далеко». «Я с радостью их прекращу, сэр, и должен сказать, что не вижу смысла продолжать расспросы. Мисс Уильямс, я бы посоветовал вам спокойно поспать» у себя в комнате. Это должно вам помочь. Всего хорошего, миссис Несбит. Я вам искренне признателен за ваше усердие. Он учтиво открывает перед экономкой дверь, и та выводит из комнаты все еще всхлипывающую девушку. Тут поведение детектива кардинально меняется. Он резко поворачивается к мистеру Уордену. «Приглядывайте за этой девицей, сэр». Я не зря провел большую часть жизни среди всевозможных жуликов и сразу вижу, если у кого совесть нечиста. Девушка что-то скрывает, хотя я пока и не могу точно сказать, что именно, но попомните, сэр, неделя через две она совершит одно из двух. Либо попросит расчет, сославшись на то, что ей в вашем доме тоскливо, либо сбежит. Предполагаю, второе, исходя из ее нерешительности и отсутствия силы духа, но точно утверждать не могу. А вам лишь повторю прежний совет. Наблюдайте и выжидайте, и как только что-то вызовет у вас подозрение, немедленно дайте мне знать. С этими словами детектив откланивается. Лошади мистера Уордена мчат его по шоссе в Данвич, а он угрюмо покачивает головой и бормочет себе под нос. «Нехорошее дело». И боюсь, худшее ещё впереди. Никогда я ещё не был в такой растерянности и на полшага вперёд ничего не вижу. Так что нам остаётся только наблюдать и выжидать.